«Но все-таки каков порядок расположения книг хотя бы тут в списке?» – спросил Вильгельм. «По-моему, не предметный. О расположении по заглавным буквам имен авторов в порядке алфавита речи не шло, поскольку это нововведение, как мне известно, укоренилось в библиотеках лишь совсем недавно, а в те годы почти не применялось». «История библиотеки уходит вглубь веков», – отвечал Малахия. Из давних времен принято записывать книги в порядке поступления, как путем закупок, так и дарственным путем. «Очень трудно искать», — заметил Вильгельм. «Ищет библиотекарь, а он помнит каждую книгу и знает, когда она поступила. Прочие монахи могут положиться на его память». Он говорил вроде не о себе, а о другом человеке, но я понял, что речь идет именно о должности, кою ныне исправляет он, быть может и недостойный, а до него исправляли десятки других, передававших друг другу знания. Понятно, сказал на это Вильгельм, значит, если я захочу взять что-нибудь, к примеру, о Соломоновом Петелучи, вы указываете мне название, к примеру, то, которое мы только что видели в списке, а затем, сверившись с цифирью, приносите книгу из хранилища. «Да, в случае, если вам действительно следует читать о звезде Соломоновой», — отвечал Малахия. «Но чтобы выдать книгу такого рода, я должен иметь разрешение аббата». «Мне стало известно, что один из лучших молодых миниатюристов», — сказал тогда Вильгельм, Недавно погиб. Аббат очень хвалил его. Можно посмотреть его работы? «Адельм Атранский», — нехотя ответил Малахе, в упор разглядывая Вильгельма, «допускался по незрелости лет только к маргинальным иллюстрациям. Обладая живым воображением, он ловко составлял из обычных образов Странные и невиданные, как те, кто сращивает человечье тулово с головой у коня. Книги его на месте. К столу никто не прикасался. Мы подошли к рабочему месту Адельма, где лежали листы псалтири, покрытые его рисунками. Тончайшие листы ягнячей кожи, дивного царственного пергамента — последний неоконченный до сих пор был прибит к столешнице вылощенный пемзой умягченный мелом растянутый на станке он был наколот по краю мельчайшими дырочками вешками направляющими руку мастера на половине листа заполненный текстом художник разметил по полям контуры рисунков взглянув на другие уже готовые листы Мы с Вильгельмом ахнули, на полях псалтири был показан не тот мир, к которому привыкли наши чувства, а вывернутый наизнанку, будто в преддверии речи, которая по определению речь самой истины. Велся иной рассказ с той истиною, крепко увязанный намеками в виде загадки, лукавый рассказ о мире вверх тормашками где псы бегут от зайцев, а лани гонят львов. Головки на птичьих ножках, звери с человечьими руками, вырнутыми на спину —